«А свинеты у немец я чаял крайней дружбы, а аж на у них есть тайная антипатия. Немцы не хотят того слышать, чтоб венет брал силу». «По правде, государь, немцы знают, как свои дела вести, и сей мир сильную рукою и в потребное себе время сделали. Я сие покорно донесши, поки твоей государевой милости молю». «Помилуй грешного и убогого своего сироту, а лучше я сделать сего дела не умел». Дела Цесарские 1698 и 1699 годов в Московском архиве Министерства иностранных дел. Центральный государственный архив «Австрийско-Цесарские дела» 1698 года. Смотрите также Памятники дипломатических сношений Древней России с державами иностранными, том 9, Санкт-Петербург, 1868 год, Богословский, Петр I, том 3, Москва, 1946 год, страницы 336-461, Карловицкий конгресс. Перемирием надо было воспользоваться или для заключения прочного мира, или для приготовления к успешной войне, которую теперь нужно было вести один на один. Для первого был назначен посланником в Константинополь думный дьяк, теперь также советник, Емельян Украинцев с дьяком Чередеевым. Но чтобы помочь украинцеву в заключении выгодного мира, Чтоб показать туркам всю опасность войны с Россией, Пётр отправил своего посланника морем на русском военном корабле. Нужно было также показать туркам и крымцам весь русский флот и при этом изведать на всякий случай путь к заветной Керчи. С этой целью царь хотел со всем своим флотом отправиться из Воронежа провожать украинцева до керч. Первого адмирала русского флота Лефорта уже не было более. Он умер в марте 1699 года. На его место генерал-адмиралом был назначен известный нам по Нерчинскому договору боярин Федор Алексеевич Головин, который вместе с этим званием получил и заведование иностранными делами. Головин же был первым кавалером ордена Андрея Первозванного – учрежденного 10 марта 1699 года. Корп, страница 122. Корп, дневник путешествия в Москву, страница 135. Таким образом, Головин получил... Первенствующее значение между правительственными лицами, значение первого министра, как величают его иностранцы, то есть значение, бывшее прежде у Льва Кирилловича Нарышкина. В апреле 1699 года чрезвычайные посланники украинцев и чередеев отправились в Константинополь. Они ехали туда не с пустыми руками, повезли мехов, на пять тысяч рублей, полтора пуда чаю, десять пудов рыбья зуба на раздачу от государевых дел. Ехали на Воронеж, где были у государевой руки, с Воронежа водою до Азова. Ехали мимо городов Костенска, Урыву, Коротаяка и Дивьих гор. А за Коротаяком по обеим сторонам Дона «Тринадцать вотчин, где городков, сел и деревень жилых нет, только юрты промышленных людей, наезжающих временно для рыбной и звериной ловли, человек по сороку, а владеют они по отдаче изоброку, занимая у епископа Воронежского и в монастырях». От этих вотчин вниз ехали мимо пятидесяти казачьих городков. Когда равнялись с городком, выезжали навстречу станичные атаманы и казаки, и для почтения в городах была пальба из пушек и мелкого ружья. Когда поравнялись с главным городом Черкасском, то посланники велели провожавшим их солдатам выстрелить первыми из ружей, и на этот выстрел отвечали пушки со всего города. Посланники вышли из судов и пошли в соборную церковь, оттуда к атаману Фролу Минаеву. Атаман отдал им визит на Бударе. Из Черкасска поехали в Азов, из Азова в Таганрог, где в двух верстах от города дожидался их военный 46-пушечный корабль-крепость, капитан-голландец Петр фон Памбург. От Таганрога до Керчи посланники шли Азовским морем в государевом морском корабельном и галерном караване, над которым был предводителем и правителем ближний боярин и славного чина святого апостола Андрея Кавалер и каравана воинского морского генерал-адмирал Федор Алексеевич Головин. Командиром на корабле апостол пётр был сам государь. В караване, кроме крепости, было девять кораблей, две галеры, яхта, два галиота, три бригантира. В том же караване, в четырех морских стругах, шел донской атаман Фрол Минаев с пятьюстами выборных казаков. Когда караван явился у Керчи, то здешний паша, видимо, испугался, спрашивал, зачем пришел такой большой караван, и присланный из царя Града пристав, настаивал, чтоб посланники ехали в Константинополь сухим путем через Крым и Буджаки. Но украинцев отвечал, по указу великого государя, велено нам ехать морем на корабле царского величества, а сухим путем ехать нам не велено. Да и не для чего, потому что тот путь в дальнем расстоянии, Видно, ты, пристав, хочешь вести нас через Крым для какого-нибудь вымысла. Только нам через Крым ехать не для чего. И до хана Крымского никакого дела нам нет. Говорить с ним не о чем. Пристав стращал посланников. Видно, вы и Черного моря не знаете, каково она бывает с 15 августа. Не напрасно дано ему имя Черное. Бывают на нем во время... Нужды черны сердце человеческого. «Полагаемся на волю божью а сухим путем не поедем», — отвечал украинцев и закончил спор. 28 августа посланники вышли в море и благополучно достигли царя Града. Невиданная дива — русский корабль торжественно при пушечной пальбе, вошел в Константинопольскую гавань и встал на якоре против Сираля. Первым делом посланников было отправить капитана Памбурга с поздравлением к французскому, английскому и голландскому послам. Француз и голландец приняли Памбурга любовно и за поздравления благодарили, англичанин же к себе не пустил. Выслал на крыльцо человека и велел сказать, что видится ему с Памбургом не для чего, и сел он теперь за стол обедать».